глава 22 первым делом она пошла в дом плеснуть в лицо воды потом принесла им обоим по стакану лимонада сейчас это будет лучше чем вино подумала она потом села и все рассказала прежде всего надо сказать что твоя мама нашла детектива аса ага она такая спокойная и еще похоже что мое чувство она учитывает Факты значат больше, но она не игнорирует мои чувства, и это помогает. Это всегда помогает. Далее мне нет необходимости тебе говорить, что если ее теория верна, то мотивация этого типа — чистейшая выдумка. Ты не идиотка и не из тех, кто любит изображать мученика. Ага, снова то, что мне нужно было услышать. Я это знаю, Райлан, но помогает опять же, когда слышишь, как это говорится вслух. Я уже давным-давно отделила себя, свою личность, от биологического инициатора моего зачатия. Он никогда для меня ничего не значил, я уверена, что ничего во мне от него нет, кроме базовой ДНК. Совсем нет. Но я бы не справилась с этим без моих дедушки и бабушки им, оглядываясь назад, без моей матери, без Мими и Гарри, без Тиши, Гектора и Лорен, без Майи и твоей мамы, без всего вот этого. Она показала в сторону города. Потому что я все это могу, потому что у меня все это есть. Я никогда не думала ни о его детях, ни о его жене, ни о чем таком. Просто они к твоей жизни не имеют отношения. Он произнес это совершенно спокойно, и от этого ей стало еще чуточку легче. И это понятно. Если бы они тебя искали, если бы зачем-то хотели установить контакт, это другое дело. Но они так не сделали. Или сделали, но в другом смысле, не для шоу Опры. Уж точно не для него. Если кто-то из них или оба, тех двух женщин... Он накрыл ее руки ладонью. Те две женщины не знали, они не ожидали ничего такого. Неизвестно, по какой причине они хотели, чтобы ты была предупреждена. Но в этом-то и дело. Он поднес ее руку к губам жестом, который в других обстоятельствах можно было бы счесть романтическим. «Они убийцы», — договорила она, — «сумасшедшие, одержимые, яростные убийцы и хотят закончить то, что начал их отец, попытавшись сбросить меня с лестницы». Он снова поцеловал ее руки, не сводя с нее пристального взгляда зеленых глаз. «Но у них ничего не выйдет. Твоя это ас-детективша достаточно соберет на них материалов, чтобы их арестовали. А пока что ты могла бы куда-нибудь уехать, тихо, безопасно и без шума. Пока она это сделает. Куда? Хижина в горах, домик на берегу, квартирка в Париже или что еще. Райлан, я там была бы одна, одна по-настоящему. Что всегда случается с женщиной в опасности, если она бежит прятаться от злодея в далеком и предположительно надежном потайном месте? Это ж литература, которая часто берет сюжеты из жизни. Злодей женщину находит, а защитить ее некому. Пусть уж сюда приезжают, если вообще появятся. Здесь копы в пяти минутах езды, а надежные друзья и любовники еще ближе. Здесь я каждый закуток этого дома знаю. Здесь я не одна, здесь мне безопаснее, чем в любом другом месте. И я верю, что Рэйчел сделает именно то, что сказала. Достаточно наберет материала, чтобы их арестовали. Но ты же понимаешь, что мне не нравится, когда ты тут одна. Понимаю, но альтернатива хуже. Может быть. И это самое «может быть» заставляет меня с тобой не спорить. «Как тебе такое предложение? Как только школа кончается, мы все вместе куда-нибудь поедем». «Поедем?» Он улыбнулся, и в этой улыбке был вызов. «Ты же не станешь говорить, что боишься ехать на летние каникулы с парой детейшек и двумя собаками». «Ничего я не боюсь, только у меня давно уже не было настоящих каникул». «Тогда тем более надо. Я за морской берег, и дети тоже за. Мы в большинстве, и от твоего голоса уже ничего не зависит». Посмотрю, что я смогу предложить. А сейчас мне пора возвращаться. Завтра в школу. Угу, именно так. Но он поднял ее со стула и на этот раз поцеловал не так, как целуют заболевающих. Запри двери, ладно? Потом еще раз обойди дом и проверь, что ты заперла дверь. И включи сигнализацию. А потом напиши мне перед тем, как ложиться. Ладно. Ты на меня подействовал лучше, чем капустный смузи, который я себе на ужин сделала. Господи боже, надеюсь, что ты права. Он снова быстро ее поцеловал и стал спускаться по лестнице. Я такого вообще не пью. Джаспер, пошли. Как неудивительно, они вкусные. Это жуткая, ужаснейшая ложь. Упирающегося Джаспера пришлось закинуть в машину. Недостойные тебя. Вкусные. Быть может, к ним надо привыкнуть. Он покачал головой. «Вот именно. Поэтому, уложив детей, я съедаю пачку чипсов. Напиши мне». «Напишу», — подумала она, собирая тарелки со стола на веранде. «Запрётся, проверит, включит сигнализацию». И она знала, что теперь ей будет проще заснуть, потому что он приехал и сказал именно то, что ей нужно было услышать. Остаток недели был забит под завязку. Помимо работы, в которую входил просмотр, сделанный Гектором первой редакции Fitness 101 Эдриан ждал долгий разговор с матерью по фейстайм. Он состоял из ожидаемой нотации, некоторых споров и компромиссов по редактированию. Эдриан всерьез начала закупки осветительной и водопроводной арматуры, краски и игровых систем для центра. Существенную помощь оказывала ей Кайла, но про себя Эдриан поклялась никогда. Никогда в жизни больше не строить развлекательно-реабилитационных центров широкого профиля. Это все полностью занимало ее мысли, пока Рэйчел не вышла на связь в пятницу. Она нашла еще трех женщин. Одна, видимо, умерла от естественных причин после долгой битвы с раком. Другую нашли забитую до смерти и ограбленную в переулке Нового Орлеана, где она держала бар. Третью застрелили в затылок в машине, когда она уезжала из мотеля, оставив там мужчину, с которым у нее была внебрачная связь. Полиция города Эри в Пенсильвании очень присматривалась к ее мужу, но у него было железное алиби. Пока что подумала Эдриан как минимум четыре. Она посмотрела на часы. Райлан должен вот-вот прийти, что хорошо. Он заполнял ее мысли, и это давало возможность не думать о том, что она только что узнала. Она не знала, что он привезет на ужин, но в любом случае можно будет поесть на веранде на открытом воздухе. Все утро шел дождь, и всюду стоял запах чистоты и свежести. Какие ставить тарелки она решит, когда увидит, что будет на ужин, и с вином аналогично. От нечего делать она решила переодеться. Платье простое, легкое, веселое и женственное. Волосы она убрала назад в низко завязанный хвост над затылком, высвободив пару кудряшек. Она повертелась босиком перед зеркалом и решила, что платье идеально подходит для непраздничного, и хочется думать романтического домашнего ужина на открытом воздухе. Сперва заворчала Сэди, потом послышался шум машины. Эдрин вышла на балкон второго этажа и увидела подъезжающего Райлана. Он тоже заметил ее. Черт побери, что за картина, подумал он. Женщина в развивающемся платье уперил высокого балкона. Рядом с ней огромная собака, вокруг нее вазоны с цветами. И она будет с ним весь вечер, всю ночь. Это казалось невероятным, невозможным. «Что у нас на ужин? Спускайся и увидишь». Она поспешила вниз, поскольку, как ей было сказано, заперла все двери. Когда она открыла входную дверь, Джаспер тут же метнулся внутрь, и они с Эди сразу начали веселую энергичную игру. «Как ты думаешь, когда-нибудь настанет тот день, когда они просто поздороваются? А, привет, рад видеть». «Нет. Вот и я следую их примеру». Она вскинула руки, обняла Райлана и поцеловала так, что у него едва глаза на лоб не вылезли. «Собаки, правда, мои лучшие друзья. Вид у тебя потрясающий. Я решила отпраздновать возвращение солнцем, надев, наконец, платье. Не помню, когда надевала такое» и чтобы не было похоже на пакет из магазина. Это далеко не пакет. Я сейчас раскочегарю гриль и приготовлю тебе стейк. Всякий, кто пьет капустные смузи, должен иногда получать инъекцию красного мяса. Ты знаешь, сколько железа в капусте? Нет, и не особо интересуюсь. Он поставил пакет на кухонный стол, вытащил стейки и две огромные картофелины. А чего стоит стейк без картошки размером с футбольный мяч? Каждая из них на семью с четырех человек. Она подняла одну, прикинула вес. Но из этой я могу сделать кое-что интересное. Будто защищая, он схватил вторую. Что-то с капустой? Без. С маслом, травами, пряностями. И грилем. Тогда ты будешь главной по картошке. Он достал пакет салатной смеси. Мне суди строго. Не будем, если мы твой пакет с салатом сможем начинить еще пару ингредиентов, которые у меня тут есть. «Будет сделано. У меня в этой области большой опыт, можешь мне довериться». Он дал ей вторую картофелину. «Отдаю это в твои умелые руки и запускаю гриль». Когда он вернулся, она стояла возле стола, заворачивая картофелину в фольгу. «Сад у тебя какой надо. Мы тоже кое-что посадили. Цветы смотрятся отлично, и овощи вроде как нормально растут. Ну, Но, конечно, против твоих не тянут. Компост делаешь?» «Подумывал сделать». «Перестань подумывать и начни делать», — она подчеркнула свои слова, шлепнув два раза его по груди ладонью. «Помоги сохранять планету. Сделай компост, пусти его в дело, и у тебя тоже будет сад как надо». Эдриан протянула ему картофелины. «Вот это на гриль. Судя по их размеру, тебе придётся их жарить неделю или две. А я открою бутылку хорошего красного». Потом сядем на задней веранде, глядя на мой образцовый сад. У меня тут отчет от Рейчелла о ходе работы. Я хотела бы тебе об этом рассказать, чтобы закрыть эту тему и больше об этом сегодня вечером не говорить и не думать. Окей. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Все будет хорошо. Вот это подумала она, говорит в нем папа. Утешить, успокоить. Она не думала, что испытывает недостаток общения с отцом. Ее дед эту роль исполнял во всех смыслах. А еще у нее был Гарри. Но эта сторона личности Райлана показалась ей очень привлекательной. Он вернулся, положил стейки и салатную смесь в холодильник, взял открытую бутылку вина. Пойдем, сядем». Она принесла тарелку с оливками, блюдечко миндаля. У него неотъемлемая часть личности — отцовская заботливость, а у нее — пища для души. Она перевела дыхание, пока он наливал вино. Насчет двора ты прав. Я с самого детства помогала дедушке с бабушкой возиться в саду. И сейчас, когда я этим занимаюсь одна, мне все равно в радость. А я всю жизнь ворчал и злился насчёт прополки и прочей такой работы. А сейчас, как только выветрится новизна, буду слушать, как ворчат и злятся Брэдли и Мария. А когда-нибудь они вспомнят, как с тобой в саду возились и посадят свой. Хотелось бы так думать. Он шевельнулся на стуле, глянул ей в глаза. Но рассказывай. Рэйчел нашла трех женщин из списка мертвых. Одна определенно от естественных причин проиграла битву с раком, но есть две другие. Без естественных причин. Эдриан кивнула. Да, одна была забита насмерть в переулке за принадлежащим ей баром в Новом Орлеане. Убийца взял часы и сумочку чтобы выглядело как уличное ограбление. Да, другая Вэри в Пенсильвании. Найдена в своей машине, припаркованной. Пуля в затылок, пущенная человеком с заднего сиденья. Так указано в полицейском отчете. Женщина была в мотеле не со своим мужем. Мужа проверили. Она кивнула, думая, что вот они сидят, обсуждают убийство. А гриль дымится, бабочки танцуют над цветами, и собаки носятся по двору. Командировка далеко от города, алиби нерушимое. Проверили, не нанял ли он кого-нибудь. Что выяснилось после поисков? Он даже не знал об этой ее интрижке. В любом случае, эти два убийства разделены годами. Пары тысяч милей отличаются методами. Не было никакой причины их связывать. До этого момента. Значит, это четверо из сколько там? Тридцати четырех? 8,5%. Она тихо засмеялась. Ты одной породы с Терезой. Фанаты математики. Математика есть истина. Значит, речь о серийном убийце. Граница это 3. Не знаю, но Рэйчел думает, что найдет еще. Господи. Ее передернуло. Самое старое из найденных убийств случилось около 12 лет назад. Меньше, чем через год после первого стежка. Потом он от трех лет перешел к двум. Все шансы за то, что он не прекращал своей деятельности на пять лет, к сожалению. Райлан взял ее за руки. Понимаю, что звучит это слишком прямолинейно. Нет, нет, как раз так мне сейчас и надо. Прямо логично, без лишних слов. Ники Беннет сейчас в дороге. Едет с очередной точки, так что Рэйчел придется подождать разговора с ней. Как минимум несколько дней, пока Ники заедет на другие точки, посмотрит, как там идут дела, даст импульс или что она там делает. У нее такая схема работы. А Рейчел тем временем идет по списку. Сам терпеть не могу, когда мне говорят со стороны, как делать мою работу. Но не надо ли ей все это передать ФБР или местную полицию? Она планирует это сделать, рассчитывает за неделю собрать достаточно, чтобы передать им материал, с которым они смогут работать. Связь она установила, все они в списке Кэтрин. Но они работали и жили в разных местах, друг друга не знали. Убиты различными способами. Никто из них, как пока что показывает расследование, не получал никаких угроз, никаких писем в стихах. Она должна их убедить, понимаю. Меня она убедила. Взяв бутылку, она налила доверху его бокал, потом свой. Дымящийся гриль, бабочки, собаки, вином, Что-то нормальное, чтобы уравновесить ужас. Чего не сказала она и не говоришь ты, так это вот что. Стихов они не получали, потому что в фокусе не они. Не из-за них был разоблачен их отец, не из-за них он погиб, не из-за них покончила с собой их мать. Может быть, они просто какая-то жуткая тренировка? или способ снять стресс, чтобы продлить финальный акт. Он замолчал на секунду, просто взял ее руки в свои. Я знаю, что ты не чувствуешь с ними никакой связи, да и с чего бы тебе ее чувствовать. Но думаю, что автор этих стихов чувствует с тобой связь. Вы родня, вы единокровные, и ты значишь для него больше. Ему или им нужно твое внимание, нужно, чтобы ты о них знала. Но я ж не знала, кто посылает стихи. А это должно стать огромным откровением письма в особенности о добре против зла и промежутки между ними. Ты должна вдуматься в мотивацию, действия, реакции. Почему этот персонаж поступил на этот раз так? Да, это всего лишь комиксы, но не надо всего лишь. Ты пишешь хорошие истории с многомерными сложными характерами. Спасибо на добром слове. Я от этого не становлюсь Фрейдом или Юнгом, но это наводит или должно навести тебя на мысль не только о том, что создают героя, но и что создают злодеи, Чего они хотят, что им нужно? Вот сейчас из моей позиции я вижу. Женщину, которую можно обвинить. Женщин. Она нахмурилась, приподняла бокал, задумавшись. Женщин как вид? Думаю, что да. Вот та женщина в мотеле. Ее ждали в машине, чтобы убить, но никто не тронул того, с кем она мужу изменяла. Где он был? В отчете Рейчел сказано, что он оставался в номере, когда это случилось. По его показаниям, он принял душ, оделся и увидел, выйдя, что ее машина все еще здесь. Он подошел и увидел ее. Тогда он позвонил и сообщил в полицию. Его тоже проверили. Значит, убийца, если бы хотел, мог войти в номер, постучав и пристрелить этого мужика. «Если все дело в измене, так почему нет?» «Но тут дело было в женщинах, они были виноваты. Не отец, который изменял жене направо и налево, а женщины, с которыми он это делал. Человеку убийственная мизогиния. Ты думаешь, что это сын?» «Не обязательно. Есть много женщин, ненавидящих женщин». «Правда», — признала Эдриан. «Горько, но правда». И это у нее работа, требующая разъездов, так что она может рассылать стишки из разных мест. Или один из них, или оба. Но я думаю, твоя детективша отлично во всем этом разберется, и скоро это все будет уже позади. Она молчала, прихлебывая вино и глядя на дымок над грилем. А вот что я думаю, сказала она после долгой паузы. То, что есть человек, готовый со мной это обсуждать. Они старающиеся отодвинуть проблему в сторону, чтобы меня защитить. Помогает мне ее отодвинуть в сторону. И то, что кто-то верит, что все это останется позади, помогает мне верить в то же самое. Потом она пожала плечами. Ну а женщины во всем виноваты, черт побери еще со времен Евы. Интересно, знают ли они, что мяч этот ввела в игру их мать? Если знали, то это было не самоубийство. Что? спросила Эдриан, вздрогнув. «Прости, слишком за уши притянуто». «Нет, погоди, боже мой!» Она села ровнее, беря себя в руки. Тут же тогда получается смысл, хотя и жуткий. Она и их мать, женщина, предала их отца. Если мы крепко держимся того, что виноват в изменах не он, а женщины, бывшие с ним, то она его предала. Если бы она продолжала смотреть сквозь пальцы, у них бы оставался отец. Вся прежняя жизнь, и всё было бы просто чудесно. А насколько легко подсунуть таблетки человеку, от них уже зависимому? Просто давать ей больше и больше, пока не заснет совсем. И вот она уходит в вечный сон, блаженная смерть. Без насилия, она их мать, а не одной крови. Месть начинается со своей крови, и ей уже заканчивается, мною. Это ничего не меняет, но чем-то это полезно. Понимать, как все могло начаться и развиваться. Вполне может быть, что я ошибаюсь, но сейчас это мне дает какую-то почву. Если кто-то тебя хочет убить, тебе будет интересно почему. Я хочу обо всем этом поговорить с Рейчел завтра. Сейчас есть очень много вопросов, но давай на сегодня их оставим. До той минуты, когда ты захочешь к ним вернуться. Невозможно растить детей, вести бизнес и искать место в жизни, не разобравшись в ее обстоятельствах. А сейчас, хочешь, расскажу тебе о пляжном домике на Бакайленде в Южной Каролине. Ей понадобилась еще минута, чтобы переключиться. Ты, правда, что-то нашел сейчас, в разгар сезона? Связи. Помнишь моего друга Спенсера? Что-то такое вспоминается. Я ему навру и скажу, что ты его помнишь отлично и с нежностью. В общем, живет он в Коннектикуте с женой. У них шикарный домик на Бакайленде. И обычно они там проводят почти все лето, но случилось так, что миссис Спенсер ожидает в июле их первого ребенка. Сейчас они там, на острове, и рассчитывают вернуться через пару недель. Надеются опять туда поехать, если все будет хорошо. Может, в августе, с кем-нибудь из родственников поменявшись. Но мы можем там оказаться на две недели, начиная с 5 июля. Кстати, с собаками можно, у них у самих два мопса. Подойдет? «Две недели?» — она думала, что у него такое не получится. «И две недели?» «А что мне со всем этим делать?» Он проследил за ее взглядом, и оглядел сад. «Я бы сказал, мы оба знаем достаточно людей, которые за ним присмотрят. Особенно если им разрешить таскать помидоры или что там. Я никогда еще не уезжала на две недели. Ну, так, чтобы подряд, и чтобы это не было связано с работой». Сможешь там работать, как и я, если надо будет. Тренажёрный зал там есть. Вот сейчас ты манипулируешь. Свой бассейн рядом с океаном. Место тихое, пляж, виды. Хочешь больше суеты? Едешь в Некс-Хэт или Миртл-Бич? Не нужна мне суета. Описание восхитительно. Возможный минус — ехать долго. С двумя детьми и двумя собаками. Я люблю детей и собак. Я заметил. А твои дети не будут возражать. Они тебя любят. А еще и пляж. Заманчиво. Две недели на берегу моря им, и ничего. Она себе не могла этого представить. Если они согласны, точно согласны, я участвую. Если нет, ты все равно должен с ними туда поехать. Такую возможность упускать нельзя. Я с ними поговорю. Но я их знаю. Они будут за. Тогда окей. Пойду картошку проверю. А я разберусь с салатом. Ты какую прожарку любишь? Уж если мне предстоит съесть кусок мяса, так пусть будет с кровью. Вот это разговор. Они впервые вместе приготовили еду и стали есть на крыльце, глядя на спускающиеся к западным горам солнца. Говорили о детях Райлана, о молодежном центре, о работе Райлана и Эдриан. Так просто и так чудесно было говорить обо всех таких важных повседневных делах. «Картошкой всегда будешь заниматься ты». Насытившийся Райлан откинулся на спинку стула, держа в руках бокал. «Я потрясена твоим искусством готовить салат и жарить мясо. А я рицу и такими словами не бросаюсь». «Ты погоди, пока попробуешь макароны с сыром в моем исполнении. Из коробки» добавил он увидев как у нее сузились глаза рецепт моей матери джен помнится мне макароны с сыром готовит исключительно видишь включая в наше пляжное меню глядя на нее он разлил остатки вина мне очень нравится твое лицо она довольная подперла рукой подбородок правда типы лица и тел меня интересуют по очевидным причинам Твое лицо я начал рисовать, когда мы еще были детьми. В самом деле, для тренировки, много рисовал Майю. Обычно приделывал ей дьявольские рога или раздвоенный язык. У твоих дедушки с бабушкой такие были хорошие лица. Иногда я сидел в рицос после школы, когда мама была на смене, и пытался рисовать лица посетителей. Рисовать персонажей с масками или в капюшонах легче. Так что я хотел потренироваться. Вот интересно, не был ли я уже тогда неравнодушен? К искусству? Наверняка. Нет, к тебе. Ну, хоть слегка. Мне кажется, я тогда рисовал Касси. Помнишь Касси? Как девушку-змею, потому что она была изворотлива. Не то чтобы я это ей ставил в вину. Даже восхищался. Но у тебя я просто рисовал лицо. Так что, может, был неравнодушен уже тогда? Но теперь точно. Она потянулась к его руке. Это радует, потому что у меня то же самое. Когда тебя нет рядом, я люблю думать о тебе. Что она сейчас делает? Может, я выгляну в окно, а она как раз идет Тишу навестить. Или я поеду в магазин и увижу, как она бегает. Я не знал, что снова буду способен на такие чувства. И что мне захочется, чтобы они были. У нее сердце замерло в груди на миг. Она встала, потянула его за руку, чтобы он поднялся тоже. Я думаю, мы сейчас занесем посуду внутрь. Сложим и оставим на потом. На потом это мне нравится. А нашим самым лучшим собачкам дадим жевательную кость, пока пойдем наверх. Они ее достойны. А потом? Она придвинулась к нему лицом к лицу. Потом мы разберемся с посудой перед тем, как будем пить капучино на веранде, глядя на огни Тревелерс Крик. И слушай тишину перед тем, как снова подняться наверх. «Чудесная программа», — тихо сказал он и поцеловал ее. «У меня мешок есть в машине». «И его тоже потом достанешь», — улыбнулась она. «Собаки и посуда, а потом я хочу быть с тобой. Только с тобой, Райлан».